как утверждает из своей монографии М. Лейбман, а слово «скиф». Это подтверждает строка «Да, азиаты мы» на спине футболки, несомненная аллюзия на стихотворение А. Блока Скифы, которого М. Лейбман, судя по всему, не читал. Среди предметов одежды находился рюкзак с портативным компьютером, о котором уже говорилось в протоколе.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 А самое главное, друзья, чтобы в вашей жизни всегда нашлось место радостной песни. Тенгиз Какоев, майор, начальник ОМ Бицецентр. Майя Марачарская, Игорь Кашкодавленко, кандидаты филологических наук. Пелдис Шарм, ведущий телепрограммы Крауки о главном».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 как изящно заметил меценат в стихотворении, приложенном к подарку. «Вот какие люди жили раньше в России. Впрочем, я подозреваю, что он не сам написал стихотворение, а заказал его поэту Кузьмину, поскольку после революции ко мне несколько раз приходили на кокаиненные пи*** из чрезвычайки и искали какие-то бриллианты. Потом мою квартиру на итальянской улице уплотнили слесарями и брачками.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 и повседневный поток мыслей у нас практически такой же, как у людей. То же касается и нашей рабочей личности. Она делает лесу неотличимой от и обезьяны. Многие не понимают, как такое может быть. Попробую объяснить. В каждой культуре принято связывать особенности внешности с определенными чертами характера. Прекрасная принцесса добра и сострадательна.